«Апокалипсис» или «Обретение Царства Небесного». Говоря о будущем своей церкви, Спаситель не сомневается, что врата ада не одолеют ее. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Несмотря на колоссальные проблемы в сегодняшнем постхристианском мире, церковь остается последним бастионом нравственности, сдерживающим окончательное разложение общества. Виноградник веры Христовой обильно полит кровью мучеников, пострадавших в различные времена от рук всевозможных гонителей. Этот виноградник скреплен многовековым духовным опытом святых, которые следовали не букве богословских догматов, а развивали Царство Божие в своей душе. В современной церкви много замечательных традиций, праздников и обычаев. Например, освещение воды и природы. или весенний пост, от которого душа приобретает легкость, или прощенное воскресенье, когда все люди и спрашивают прощения друг у друга. Правда, бывает так, что доброе дело превращается в формальный ритуал. Получается, как с праздником 8 марта, когда женщинам дарят цветы, а потом на весь год о них забывают. Было бы неплохо, если бы прощенное воскресенье мы отмечали, если не каждую неделю, то хотя бы раз в месяц. В церкви много хорошего и правильного. Даже участие в церковных таинствах имеет много положительных моментов. К таким моментам можно отнести наблюдение за своей совестью, отслеживание недостатков перед исповедью, искреннее желание исправиться, ощущение благодати, которое не дает грешить некоторое время после посещения храма. В церкви также много достойных людей – священников, монахов, и просто искренне верующих людей. Можно сказать, что они составляют ум, честь и совесть нашей эпохи. Эти люди изо всех сил пытаются противостоять вратам ада, практически поработившим современный мир. Но адовые врата пытаются сокрушить церковь не только снаружи. Зерна язычества были посеяны в винограднике христовой веры еще на самой заре христианства. Это и поклонение чудесам, исцеляющим платкам, частицам креста, святым мощам, чудотворным иконам и прочему. Это и наивная вера в то, что какие-то ритуальные действия, названные таинствами, могут очистить душу от грехов. Это и манипуляции с благодатью Святого Духа, божественной энергией, которая якобы передается через возложение рук. Но самое главное это непонимание сути учения Христа, выразившееся в богословских догматах о первородном грехе и искупительной жертве. На момент пришествия Спасителя в мир человечество действительно погрязло в грехах, но их причиной была не греховная порча людей, унаследованная от Адама и Евы. Это были личные грехи каждого человека, забывшего о своей духовной природе. о своем изначальном единстве с Всевышним Создателем и погруженного в материальный мир. Иисус пришел напомнить людям о том, кто они такие, дети Отца Небесного, откуда пришли, из вечного духовного мира, суждено вам родиться свыше, то есть вспомнить свою духовную природу и куда идут в Царство Небесное. Иисус пришел вернуть людям изначальную, чистую детскую любовь к Всевышнему Творцу, их полное доверие к Нему и абсолютное послушание Божественной воли, те качества, которые были поколеблены у их прародителей в раю, что явилось причиной грехопадения. Иисус пришел показать, что ради любви к Отцу Небесному можно отказаться от всего, от любых богатств, любых жизненных наслаждений, от чувства собственной правоты, справедливости, и даже от самой жизни. Все это и было механизмом спасения человечества, который принес людям Христос, и который, увы, остался невостребованным. Но не нужно искать виноватых в том, что произошло. На все воля Божия. Две тысячи лет назад люди не были готовы к столь глубокой внутренней трансформации. Поэтому в новые мехи истинной веры они налили старое вино языческих культов, магических обрядов и божеств, спустившихся на землю. Сегодня пришло время вернуться к пониманию сути того, о чем говорил Христос, то есть к Его учению о Царстве Божьем, Царстве Совершенной Любви. Прежде всего, необходимо понять, что мы не являемся грешниками от самого своего рождения. Согласно главе Бытие Ветхого Завета Библии, Бог создал человека из земли, вдохнув в него дыхание жизни. Это дыхание жизни изошло из Бога и символизирует собой душу, которая содержит божественную энергию и является вечной частицей Бога. Душа погружается в земную материю и развивается в ней. Душа в единстве с материей становится человеком. Человек имеет двойственную природу, духовную и материальную. То, что мы называем своей грешностью, является притяжением материальной природы, в которую погружена душа. Можно назвать это скрытыми страстями. Так у Евы и Адама была небольшая страсть к пище, и эта страсть была у них еще до грехопадения. Запретные плоды манили взор людей – Они казались им такими вкусными, сочными и вожделенными. Люди боролись с этим вожделением, но змей обманул их. Он поколебал детскую веру людей в Бога, в его справедливость, поэтому они поддались искушению, поддались страсти. Преодолеваются же страсти не через полный аскетизм или мистические таинства, а через послушание, которое начинается с восстановления абсолютного доверия, и совершенной любви к Богу. Эту совершенную любовь к Отцу Небесному всей своей жизнью и своей смертью наглядно продемонстрировал Иисус Христос. Эта любовь и является пропуском в Царство Небесное и обратной дорогой в рай. И по этой дороге может пройти каждый.